Непосредственной причиной смерти является обычно остановка дыхания, и тут его нужно быстрее восстановить, чтобы вернуть пострадавшего к жизни. Студента-корица, предварительно наркотизированного, укрепляли на вершине специально поставленной мачты электропередачи в положении, пораженного током. Затем профессиональные монтеры-верхолазы,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 Стремление людей взбираться на горные вершины, несомненно, не является врожденным. Ведь древние народы не знали альпинизма. Они считали высокие и самые высокие горы, обиталищими богов и демонов, и суеверный страх охватывал их при взгляде на эти вершины.